Большинство людей не верят в страшные истории, пока тень ужасного не коснется их. Тогда они начинают пересматривать свое отношение к произошедшему, пытаясь найти хоть какое-то объяснение. Так произошло и с героем данной истории, вселившей в него животный страх. Мой друг живет в старом районе на окраине города. Там сейчас все активно застраивается высотками. Людей выселяют, выплачивая компенсации. Но до частного дома Витька все никак не доберутся. Чуть подальше уже в сторону выезда находятся дачи, многие из которых заброшены. В них уже все разорвано и раскурочено. Остались лишь несколько фруктовых деревьев, да разваленные хибары, в которые из-за загаженности даже войти невозможно. Мы с Витьком частенько ходили по этим садам, не то чтобы поживиться, скорее из любопытства. Ну и поедали время от времени то, что попадалось под руку. Был у друга один клин, по-другому не скажешь. У него в огороде не приживались груши. Мать, наверное, деревьев в пять посадила, и некоторые то растут, но не плодоносят, другие просто засыхают. А Витя эти груши любил именно такие маленькие дачные страсть, как «мог за раз пару килограмм съесть, пока живот резать не начнет». Вот в один из моих приходов к нему он и говорит, дескать, «Нашел сад, он подальше остальных уже зарос почти весь». «Так там домик даже целый, а самое главное – груши. Витя ходил туда, съел сколько мог, домой немного взял, но к тому моменту фрукты уже все закончились. Вот и подбил меня на то, чтобы сходить туда. А я, как человек на подъем легкий, долго себя уговаривать не позволил. Пошли мы по новой улице. Я даже удивился, куда он меня тащит. Правда, потом свернули в какой-то закуток. По обе стороны выселись крутые особняки» хотя дорога была не заасфальтирована даже. Еще минут через пять бомбезные в несколько этажей здания стали уступать место скособоченным строением. Именно строением, потому что назвать это домом не поворачивался язык. Чем дальше мы шли, тем более убогие становились жилища. Кое-где виднелись люди, зачастую одетые в старую одежду, Аля Советский Союз. И я даже не думал раньше, что в нашем городе есть подобное место. Нечто вроде гетто. Самое интересное, что находилось рядом с плотными домами. Просто парадокс, не иначе. Тем временем улица закончилась, переходя дальше в проселочную дорогу. Справа был огромный пустырь, приспособленный под помойку, а слева раскидистые деревья, заросшие вьюном и кустарником. Я даже не обратил на них внимания, но пройдя метров 20, заметил, то тут, то там могли промелькнуть развалившиеся заборы или крыша домика. Тогда и понял, что именно это те заброшенные сады, о которых говорил Витек. Пройдя еще метров 200, друг резко повернул к ближайшим кустам и залез в них. Мне не оставалось ничего больше, как последовать за ним. Процарапавшись сквозь колючие ветки, мы очутились на тропинке, выложенной крупными камнями. Впереди виднелся крохотный домишка. Витя по-хозяйски открыл калитку и направился к груши, росшей прямо перед домом. Место, признаться, было немножко жутковатое. Всем своим видом напоминающая страшная история о заброшках, которые я слышал на протяжении всей жизни. Вся дача была в зеленом плену, со всех сторон ее окружали громадные деревья, видимо посаженные здесь давным-давно. Теперь же гиганты скрывали это место своими могучими кронами, не позволяя даже солнцу в полной мере пробиться сюда. Казалось, время здесь остановилось совсем. Пока Витя со смачным чавканьем уплетал груши, у него всегда естественные потребности были сильнее чувства страха, и я принялся обходить владение. К дому не подошел, решил побродить сначала вокруг. Зазевался, смотря под ноги, и почти столкнулся нос к носу с соломенным пугалом. Если бы это было человеком, то пугало – именно то имя, которое следовало ему дать. Его создатель, по-видимому, человек с больной фантазией, сделал свое детище действительно жутким созданием. На мешке, натянутом сверху, были разрисованы скособоченные глаза и нос, отвратительно кривляющийся рот. Из порванного тюфяка, набитого соломой, торчали сухие колосья, вместо рук была продета палка. Но самое жуткое не это. Рукава пугала были обвязаны цепями, самыми настоящими цепями, которые тянулись к земле и оканчивались вбитыми в чернозем кольями. Действие, которое не несло вообще никакой логики. Хозяева хотели, чтобы пугало не убежало, что ли? Я позвал Витю, но он пришел не сразу. Не мог оторваться от груш. А когда медленно добрел до меня, то не придал соломенному стражу огорода никакого внимания. Вот уж, или человек не слышал кучу страшилок про пугало, или у него действительно железные нервы. Ну и что, мало ли зачем это сделали, не удивился он. «Давай лучше цепь заберем, смотри какая!» «Да зачем она тебе?» – удивился я. «Надо, потом расскажу». Он принялся выдирать Коле, но у него ничего не получилось, пришлось помогать. Кое-как, раскачав один из них, получилось его вытащить. Второй пошел уже без особых усилий. «Ну все, теперь можно идти домой», – сказал Витя, сматывая цепь. «Мы пошли к калитке, и черт дернул меня повернуться». Витя пугало Чего? Оно вроде дальше стояло Да брось ты, пошли В тот день я заночевал у друга Мысли о той заброшенной даче все не выходили из головы А Витя, видя мое состояние, нарочно еще рассказывал всякие страшилки про пугало Придумывая их на ходу Успокоился он только тогда, когда мы легли спать И то, наверное, ему просто надоела вся эта ерунда. Каково же было мое удивление, когда посреди ночи меня разбудил испуганный голос друга. «Ну чего ты?» – не открывая глаз, спросил я. «Послушай, во дворе кто-то ходит. Мы замерли. И впрямь со стороны улицы раздалось тихое шуршание. Там действительно кто-то был». Комната Витька была ближе ко входу, а у родителей, наоборот, в глубине дома. Поэтому, скорее всего, они ничего не слышали. Но странно было не это. Молчала собака, здоровая московская сторожевая. Некто подошел к окну. Это стало понятно по звукам и дотронулся до стекла. Мы и так не шевелились, а после этого просто оцепенели. Постояв немного, гость пошел вглубь двора. И еще мгновение, из улицы донеслось ужасное позвякивание цепи. Звенья, которые постукивались друг об друга. Это можно было сравнить со скрежетом мела по грифельной доске. «Моя цепь!» – тихо прошептал друг. Незнакомец вновь подошел к окну. Теперь мы слышали каждый его шаг по мерному позвякиванию железа. Даже когда движение прекратилось, звенья продолжали биться друг от друга. Хотя и не так часто. Хотелось убежать в другую комнату, но страх парализовал все тело. Витя вообще побелел от ужаса. Так и застыв в той позе неудобной, в которой будил меня. И я не знаю, сколько это продолжалось. Может час, может пять минут. Для нас время остановилось это точно. Когда шаги раздались вновь, Но уже в сторону калитки по моему телу пробежали мурашки. Мы еще какое-то время сидели неподвижно, желая убедиться, что он ушел. А уже потом, перебивая друг друга, принялись говорить. Скорее, это было что-то нервное, просто желание не слышать тишину. Понятно, в ту ночь мы не уснули. Едва рассвело, мы вышли во двор и действительно не обнаружили той самой цепи, которую Витя отобрал у пугала. Но это полбеды. На тропинке валялась сухая солома, а больше всего ее было возле окна. Мы успели все вымести до того, как проснулись родители. Иначе пришлось бы объяснять все то, чему объяснения просто не было. Не могли же они поверить в страшилку про пугало, которое вернулось за своей цепью. На ту дачу мы больше не ходили. «Витьку теперь туда никакими грушами не заманишь». А я, не стесняюсь говорить, что боюсь, боюсь прийти туда и увидеть то самое соломенное пугало с накинутой на него цепью.